словно задавшись специальной целью пропустить его душу через самые жестокие испытания и поглядеть, что из этого выйдет. Он провоевал всю войну, от первого до последнего часа, и вышел из ее огня обожженным, но словно обновленным и помолодевшим, ибо ощущал себя полноправным и полноценным участником Великой Победы. Вышел на ровное место, на голое место. Не было ни дома, ни достатка. Все надо было начинать сначала. Но, слава Богу, была семья, был талант, было бесконечно много душевных сил, веры в себя, в свое дело, в свое будущее. А разоренный дом, столы, до да стулья, даже уничтоженная библиотека – все это, в конце концов, сделано наживное. Все это, в конце концов, восстановимо. Он был счастлив. Он был одним из победителей. Он отстоял великую правду и вернулся в свой край, в свой дом, полный надежд и планов. Можно было возвращаться к ежедневному труду за рабочим столом, а не в землянке, продолжить то, что было оборвано в июне 41-го, снова переводить открытого им Шандора Петтефи, собрать воедино все, что написалось в войну, написать задуманную пьесу, подумать о большой просьбе. В самые первые послевоенные годы Леонид несколько раз подолгу жил у нас в столовой на диване. С гостиницами было сложно, а его дела требовали длительного пребывания в Москве. Мне бывало легче с ним в трудные минуты. Он ни от чего не отмахивался и не зажмуривался, как иные мои товарищи. Все переживал и передумывал глубоко и горько но умел при этом обрести и даже передать мне некий трезвый и пусть горький, но все-таки душевный покой, основой которого являлась все та же работа, вне которой он никогда не существовал. Особенно помнятся мне наши долгие ночные сидения, связанные с тем, что Леонид ежевечерне, как бы поздно он не вернулся, заказывал телефонный разговор с Киевом, что было непросто получить все те годы. Иногда мы просиживали до двух-трех часов ночи в ожидании долгожданного звонка, пили чай, говорили. О чем только не переговорили, вспоминается и забавная сторона этих телефонных бдений. Разговаривал он через день с женой и через день со своим другом-поэтом Савой Голованевским. Столь долгожданный и необходимый разговор неизменно сводился к одной и той же формуле. Если отвечала жена, он звучал примерно так. «Дуня, это ты?» Це я, як ты живешь, ничего, як я живу, ничего, як Сусана, як собака, як Кит. Сусана была дочь, собака была собака, а Кит был просто котом по-украински. Если отвечал Сава Голованевский, разговор протекал так. Сава, це вы, це я, як вы живете, ничего, як я живу, ничего, Що чу у Киеви, ничего, Що что-то у Москвы ничего. И ни разу за два месяца он не отказывался от столь содержательного разговора, смеша меня обычно до слез. Я рада была каждому появлению Первомайского в Москве и в моем доме. Очень уж сразу наполнялась жизнь его наполненностью, увлеченностью, идеями, планами. Он исповедь готовил книгу «Баллады народов мира». Она вышла впоследствии в двух томах. Первый том «Славянские баллады» и второй «Из глубины баллады разных народов». Перевозил Лейлу и Меджнуна Низами. Продолжал работу над Петти в самом разгаре оборванной войной. Прошло едва три года, и Первомайский стал одним из объектов несправедливой и вульгарно грубой критики. Он был не одинок. Помню, как я возвращалась со своего творческого вечера, где мне немало пришлось выслушать и пережить незаслуженного, Едва я вошла в дом, как зазвонил телефон. Из Киева звонил Леонид. Сказать мог немного, но уже достаточно было и звонка, и голоса. Когда мы встретились меньше, чем через год, он неузнаваемо изменился, постарел на много лет. Он тяжело заболел, и последующие несколько лет были борьбой с болезнью. И полагаю, что в этой борьбе едва ли не самым эффективным лекарством являлась работа. Вечная работа, разнообразная работа. Огромная работа, и болезнь отступила, и он снова стал самим собой, но душа его стала еще сильнее, еще глубже, еще независимее, и уже были нипочем мелкие уколы судьбы, на которые судьба не скупилась.